Глава 10. Фотографические снимки. Сэр Лоренс предложил Майклу провести Рождество в Липпинг-холле и принять участие в охоте. В числе приглашенных были два политика-практика и один министр. В курительной, куда удалялись мужчины, а иногда и женщины, гости, отдыхая в старых мягких кожаных креслах, Перебрасывались словами, словно мечом, и никто не затрагивал таких опасных тем, как фагортизм. Впрочем, бывали моменты, когда Майкл имел возможность постичь самую сущность политики и проникнуться уважением к ее практикам. Даже в эти праздничные дни они вставали рано, спать ложились поздно, писали письма, просматривали прошения заглядывали в синие книги. Оба были люди здоровые, ели с аппетитом, много пили и, казалось, никогда не уставали. Они часто брились, стреляли с увлечением, но плохо. Министр предпочитал играть в гольф с флёр. Майкл понял их систему. Нужно до отказа загрузить свой ум не оставлять себе времени на планы, чувства, фантазии. Действовать и отнюдь не ставить себе никакой цели. Что касается фагортизма, то не в пример газете Evening Sun, они не высмеивали его, а только задавали Майклу вопросы, которые он не раз задавал себе сам. «Прекрасно, но как вы думаете провести это в жизнь? Ваш план неплох, но он бьет людей по карману. Сделать жизнь дороже. Думать нечего, страна и так изнемогает. А ваш фагортизм требует денег, денег и еще денег. Можете кричать до хрипоты, что через 10 или 20 лет вы им вернете в пятеро больше, никто не станет слушать. Можете сказать, без этого мы все скатимся в пропасть, но это для нас не ново. Многие думают, что мы уже в нее скатились, но не любят, когда об этом говорят. Другие, особенно промышленники, верят в то, во что хотят верить. Они терпеть не могут, когда кто-нибудь прибедняется, будь то хоть самой благой целью. Обещайте возрождение торговли, снижение налогов, высокую заработную плату или налог на капитал, и мы вам будем верить? пока не убедимся, что и вы бессильны. Но вы хотите сократить торговлю и повысить налоги ради лучшего будущего? Разве можно? В политике тасуют карты, а заниматься сложением и вычитанием не принято. Люди реагируют только если выгода налицо или если грозит конкретная опасность, как во время войны на сенсацию рассчитывать не приходится. Короче говоря, они показали себя не глупыми, но законченными фаталистами.